Не во сне было и это. Были страшные, неизвестные звуки, все сплетенные из глухого стенания времен. Сверху в узкие окна можно было увидеть, и он это видел, как порой прометалась там мгла, как она взметалась в клочкастые очертания, и как все озарялось, когда тускло бледная бирюза под ноги слалась без единого звука чтоб лежать бестрепетно и мертво. Там, туда, там глядела луна. Но раины набегали. Рой за роем косматые, призрачно-дымные, грузовые. Все раи набрасывались на луну. Тускло-бледная бирюза мрачалась, Отовсюду выметывалась тень, все тень покрывала. Здесь Александр Иванович Дудкин и вспомнил впервые, как по лестнице этой он вчера пробежал, напрягая последние угасавшие силы и без всякой надежды. Какой же? Осилить. Что именно? А какое-то черное очертание. Неужели было и это? Что есть мочи бежала? По его пятам, по его следам. И губила его без возврата. Лестница. В серый будничный день она мирно, обыденна. Внизу ухают глухие удары, это рубит капусту. На зиму обзавелся капустою жилец из четвертого номера. Обыденно так выглядят перила, двери, ступени. На перилах кошкою пахнущий полурваный протертый ковер из четвертого номера. Полотер с опухшей щекой в него бьет выбивалкой. И чихает от пыли в передник какая-то белокурая Халда. Вылезающая из двери между полотером и Халдою, сами собой возникают слова Ух! Подсобика любезный. Степанида Марковна, еще чего нанесли? Ну ладно, ладно. И какая такая стала быть? Топереча нанесли, а там за чаишком. И какая такая, стала быть, говорю я, работа.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 Они усеяны огуречными корками, шлепиками уличной грязи и яичной скорлупою. И, вырвавшись, побежал. Александр Иванович Дудкин взором окидывал лестницу, полотера и халду, прущую с новой периной из-за двери. И странное дело... Обыденная простота этой лестницы не рассеяла пережитого здесь за последнюю ночь. И теперь среди дня, сред ступенек, скорлуп, полотера и кошки, пожирающей на окошке куриную внутренность, к Александру Ивановичу возвращался когда-то испытанный им перепуг.